Часть третья. Уроборос. Пролог. Солнце только начинает светить, и лучи его бьют сквозь просветы между стволами голых деревьев. Холодно, то ли апрель, то ли начало мая. Почки лишь начинают набухать и не верят холодному свету. Снег лежит островками, а во врагах, на склонах к северу, остаются хрусткие его пласты, иногда даже глубокие. Снег в них не рыхлый и не липкий – Он спекся и готов стечь в ручей, что уже б е з льда и течет внизу. Человек бежит. Он попал босой ногой в такую залежь умирающего снега и побежал дальше. Останавливаться нельзя, это он знает наверняка. У человека большое имение, в нем парк, как лес из его вологодского детства. Он так хотел, чтобы не было следов л а ш а ф н о г о дизайна, чтобы лиса или заяц из кустов. И теперь он бежит по своему парку, ты з н а е ш ь что убежать некуда, и менее о г о р о ж е н о шестиметровым забором. Голом бежать очень неудобно. И странно, но он бежит именно так, по лесу, в котором нет пока ничего, кроме тихого звука текущего во б р а г е ручья и х р у с т а в е т о к под ногами, что уже изранены и оставляют кровь на прошлогодних, начинающих гнить листьях. В лесу запах талого снега и этих листьев, которые год назад еще даже не родились. Еще слышны редкие звуки шагов тех, кто сзади. Они в мягких ботинках с толстыми подошвами, Они обучены бегать по раннему весеннему лесу, а он нет. У них оружие, какое выдают только специальным людям. Он держал его в руках однажды, на выставке, когда дарил его главному такому специальному человеку, сильными худыми руками. Тот улыбался одними губами, смотрел цепко и благодарил тогда. А сейчас бежит среди других, тех, что ч у в с т в у е т его приказы, не слыша их. Дыхание. Не хватает дыхания. Надо остановиться. «Если встанешь, тебя сломают», — говорил тренер, когда он был еще молод, быстр и хотел драться. Он рано постарел и давно не дрался, незачем было. Тех, кто хотел подраться с ним, убивали другие. Убивал и тот, кто всегда догонял всех, за кем его посылали, а сейчас бежит за ним. Надо встать, бежать, встать. Глаза смотрят на человека, глаза зверя. Серая шерсть зверя сходит... А только серая шерсть нужна зимой в лесу, чтобы быть невидным. Подшерсток рыжий, яркий, он скоро заместит серое. И это будет привычная л е с а какой ее рисуют в детских книжках. Лиса отворачивается и трусит от человека. Он скоро теряет ее из виду, а она забывает о нем. Хищник видит, что это не его добыча. И этой добыче недолго жить. Холод бьет под левую лопатку. Все.